Глава двадцать третья. Одно целое. Медведь плыл в реке уже довольно долго. Он улавливал слабые жизненные волны внутри заряны, которые утекали из раненного тела девушки. Лесная ворожея сидела в своей избе о чем-то думала и гладила черную кошку Мурьяну, которая разлеглась на коленях своей хозяйки. За дверью раздался громкий звериный рык. Кошка испуганно подпрыгнула, фыркнула и умчалась за печку. «Кого там еще принесло на ночь, глядя?» — ворчливо прошептала старушка. Ворожея встала с и медленно подошла к двери. «Кто там буянит?» «Ро!» «Ну-ка, вертай от седова всю живность мне распугал!» Ро Рев стал еще более злобным и громким. «Ладно, ладно, не шуми!» Ворожея открыла дверь. «Ой, батюшки, оборотень!» Женщина пригляделась. «А, это ты, что ли?» «Тот, который с рыжеволосой приходил!» Медведь подошел ближе, и ворожея увидела на его спине свисающую без чувств девушку. «Боги мои, что с ней?» Она подбежала ближе. «Заноси ее внутрь, скорее!» Зверь с Заряной на спине аккуратно вошел в жилище. Кошка тут же вылетела на улицу. Старушка закрыла дверь, развела огонь в печи и расставила по избе лучины. Ворожея опустила Заряну со спины медведя и уложила ее на пол на растеленные шкуры. Взяла со стола нож и разрезала ее рубаху от подола до груди. «Силы небесные!» На животе девушки кровоточили пять черных дыр. «Это непростая рана, не только телесная!» Пробурчала старушка и подготавливала травы, мази, горячую воду и чистые полотна. Черное колдовство высасывает из нее жизненные силы. Пока ворожея обрабатывала раны, медведь нервно ходил туда-сюда по тесному жилищу. Он успел при этом уронить на пол ковш, чашку и лавку у стола. «Да подожди, подожди! Хватит тут метаться! Всю избу мне разгромишь!» Обернулась к нему старушка, которая сидела перед Заряной на коленях и заканчивала перевязку. Медведь огрызнулся, продолжал топтаться на месте и поглядывать на девушку, лежащую без сознания. Ворожея встала, отошла в угол, там что-то взяла и вернулась к зверю. «Держи, бедолага!» Ведунья ткнула в морду медведя портами с рубахой. А «Осталась от прошлых деревенских жителей, которые ко мне захаживали за здоровьем. Иди, одевайся, а то после медведя мне точно негде жить будет». Зверь взял зубами одежду, вышел во двор и почти сразу воротился человеком. «Совсем другое дело!» Улыбнулась старушка и принялась что-то толочь в маленькой ступке. «Помоги мне вернуть Зарянушку к жизни, милая ворожея!» Ярослав опустился перед ней на колено и обхватил ее руки своими ладонями. «Нет мне жизни без нее!» «Да вижу я! Зачахнешь ты совсем, если потеряешь свою половину!» «Встань, встань! Вот, давай помогай мне лучше!» Ворожея передала ему ступку. «Есть у меня одна мысль, как помочь твоей возлюбленной. Если ничего не сделать, то она скоро умрет. Но если черное колдовство, которое сейчас в ней, вытеснить другими силами, то должно все получиться. Она поправится и будет жить. Но только нужна твоя помощь. Ты оборотень. Внутри тебя есть колдовство». «Я на все согласен, только прошу, спасите ей жизнь!» Ворожея кивнула и начала раскладывать вокруг Заряны необходимые предметы для обряда. А Ярослав сел на шкуры с другой стороны от Заряны и убрал прилипшие рыжие волосы с ее горячего, мокрого лба. Ворожея взяла чашу с водой и поставила рядом с девушкой. Нож положила в печь на горящие угли. Она выбрала несколько пучков трав, прошептала заклинания и покрашила их в воду. Достала нож с красным лезвием и бросила в чашу. Вода тут же зашипела. Старушка что-то шептала, вытащила остывший нож и передала Ярославу. «Одна капля твоей крови оборотня в чашу, вторая — на знак зверя на левой руке заряны». Ярослав кивнул, поранил свою ладонь и сделал так, как ему было велено. «От тебя больше ничего не требуется. Можешь уйти или держать ее за руку. Заряне сейчас будет очень больно. Я остаюсь». Ворожея кивнула и начала повторять неизвестные ему слова. Заряна громко застонала. Ворожея говорила и говорила, с каждым повтором все громче. Девушка то стонала, то переходила на крик и сжимала под собой подстилку из звериной шкуры. Казалось, что неразборчивое бормотание ворожей тянулось долго, бесконечно. Ярослав лег рядом с заряной и приобнял ее, чтобы девушка сильно не металась от жгучей боли, разъедающей ее живот. Он прижал ее к себе, успокаивал и просил потерпеть еще немного. В следующий миг глаза Ярослава расширились, И он замер. Ворожея держала руку с ножом над животом заряны. Она перешла на шепот, и в воздухе стала чертить невидимый круг. Из ран девушки, словно змеи, потянулись пять черных ниточек. Когда они поднялись до ножа, ворожея медленно накрутила их на лезвие, подставила под них чашу и аккуратно положила нож в воду. Встала, подошла к печи и выплеснула все содержимое вместе с ножом в огонь. Раздалось громкое шипение. Деревянная чаша тоже полетела в печь и окуталась пламенем. Ворожея вернулась и заново перевязала Заряну. Она залила кипятком толченые листья и ступки, остудила и аккуратно напоила девушку. «Мы все сделали. У нас получилось», — Устало сказала старушка Ярославу. «В ней больше нет темного колдовства, убивающего ее. Теперь остается лишь залечить телесные раны». Ярослав сердечно поблагодарил ворожею. «Ты молодец, моя храбрая девочка!» Он поцеловал в лоб Заряну, лег рядом и нашептывал успокаивающие слова у виска девушки. Ярослав не отходил от Заряны, и ночью уснул рядом с ней, меняя влажную повязку у нее на лбу. Утром очень бледная девушка не приходила в сознание. Он стал переживать и досаждать расспросами ворожею, а она лишь улыбнулась, сказала подождать и вышла из жилища за травами. «Заряна, мое солнышко!» тихо проговорил Ярослав с давленным голосом, уткнулся носом в висок девушки и сжал ее ладонь с тонкими горячими пальчиками. «Теперь я говорю тебе, не уходи от меня. Я же люблю тебя, и медведям, и человеком, неважно. Всей душой и всем сердцем люблю. Не уходи, прошу тебя». «Не дождешься», — тихо прошептала Заряна. Ярослав резко поднял голову и счастливо улыбнулся. «Заряна, свет души моей!» Он погладил ее по волосам. «Слава богам! Очнулась!» — зашла ворожея. «Я как раз ягодок и травок набрала. Сейчас взвар сделаем, и силушки поболе будет». Девушка слабо улыбнулась, чуть приоткрыла глаза — и вновь провалилась в лечебный, но теперь уже спокойный сон. Заряну с ранами на животе нельзя было беспокоить до их заживления, а на это требовалось несколько дней, поэтому как только ей стало немного лучше, Ярослав обратился в медведя и добежал до поселения. Там успокоил старосту Святозара и его жену Мирославу, что их дочь жива, но еще не совсем здорова. Угрозы в виде черного злого колдуна благодаря Заряне больше нет. Сообщил, что как только Зоря поправится, они сразу вернутся в поселение. Попрощался с ними и со всех лап помчался обратно к своей любимой. Ведунья увидела, что Заряна сидит грустная и задумчивая. «Вновь не здоровится тебе, милая». «Нет, благодарю, со мной все хорошо». Не лукавь, вижу, что ты в думы тяжкие ушла. Я убила своего батюшку. Тут же выложила девушка то, что ее мучила. Не батюшка он тебе вовсе. Это чужой злой колдун, гадала я вновь после твоего ухода. Как это? Я же видела его в чаше, да и он говорил. Обманом он хотел тебя завоевать. «Как память о твоей матушке при себе оставить? Земли твоих родителей далеко отсюда. Ты — дочь охотника и ведуньи. Злой колдун убил твоего родного батюшку, а матушку, почитающую светлых богов и помогающую другим людям, украл и заковал ее врожденный магический дар темными браслетами». Он знал, что матушка твоя уже дитя под сердцем носила, а как увидел в чаше тебя, очень похожую на свою возлюбленную, то решил украсть и оставить себе. Зорь сникла пуще прежнего. Расплатился он по делам своим, ни одну душу загубил, и волков лютых он на ваше поселение посылал. Заряна с удивлением посмотрела на ворожею. «Да-да, диву не давайся, это я тоже видела». Злой колдун своими волками уничтожил многие поселения. «Поэтому не горюй и не кори себя. Возможно, сами боги твоими руками избавили наш мир Яви от этого душегуба. Не грусти, Зарянушка». «Добрая ты наша душенька!» Ворожея подошла и обняла девушку за плечи. Ярослав вернулся к ворожею и заряне. Пока девушка набирала сил, он помогал с делами по хозяйству, починил крыльцо, поправил забор вокруг дома и наколол дров на зиму. Через несколько дней заряна полностью поправилась. Они от всего сердца поблагодарили ворожею за помощь, и начали собираться домой. «Берегите друг друга», — сказала она им, — «вы истинная пара, и неважно в каком обличии, ваш союз одобрен богами, добра вам, пусть беды и злые духи обходят вас стороной». Она замысловато помахала перед ними веточкой. Ярослав и Заряна поклонились ворожей в пояс и отправились. Домой. Пройдя половину пути, Ярослав предложил передохнуть. Давай-ка ты немного отдохнешь. Все-таки еще бледна, Заряна. Я хорошо себя чувствую. Мне не терпится увидеться со своими родителями, обнять и успокоить их. Все успеешь, настоял он на своем и усадил ее на поваленное дерево. Смотри, так избалуешь меня своим вниманием. «Каждый день на твоей медвежьей спине кататься буду», — улыбнулась Зорька и приняла из рук Ярослава лесные ягоды. «Я очень испугался за тебя, заряна, тихо сказал мужчина и присел рядом с ней. «С ума бы сошел, если бы с тобой что-то случилось». «Мне тоже плохо стало, когда колдун навис над тобой», — девушка смутилась и опустила глаза ярослав обхватил пальцами подбородок заряны и приподнял его их взгляды встретились они замерли и медленно растворялись друг в друге. ярослав своим большим пальцем медленно вытер красный сок от ягод на приоткрытых губах заряны наклонился и оставил легкий нежный поцелуй на ее мягких губах внезапно девушка испуганно отстранилась что это Мне как-то... Ой-ой, это я зря тебя поцеловал сейчас. Заряна положила руку на свою грудь и быстро задышала. Ее тело начало меняться. Что со мной? Заряна, я не успел тебе сказать. Ты пока не можешь следить за этим. Видимо, сильно разволновалась и сейчас... Ярослав! В нетерпении крикнула девушка. Да-да, вот я и говорю. Если не следить за своим спокойствием, то можно тут же превратиться, но чаще это происходит из-за страха или злости, а у тебя первый раз, поэтому началось от сильного волнения. «Что это значит? Я оборотень?» У девушки начали меняться руки. «Чтобы тебя спасти, у нас с ворожеей не было другого выхода. Она с помощью колдовства своего и того, которое во мне, выгнала из тебя черную нечистую силу». Поэтому она мне говорила, что возможны такие последствия. Но мы не решались тебе об этом сказать. — Да как вы могли, не спросив меня? На заряне начала рваться одежда. — Я тоже теперь буду толстым и мохнатым медведем? — Ну, почему сразу толстым и мохнатым? — Милая Зоря, тебе же нравится моя шерсть, разве нет? Мужчина начал медленно от нее отходить. И вовсе я не толстый, а пушистый. Это у вас проемы узкие в дверях. Полупревратившаяся Заряна явно в гневе начала наступать на него. Зоря, Зоренька, ты, главное, не нервничай. Это твой первый раз. Успокойся, прошу тебя, дыши глубже. Я тебе сейчас так подышу! Крикнула девушка и полностью обратилась в зверя. Перед Ярославом Стояла крупная медведица. Она ненамного уступала размерами медведю Ярославу. Ее шерсть блестела от пробивающихся через высокие деревья лучей солнца и еле заметно отливала рыжим цветом. «Ого!» — выдохнул Ярослав и медленно отступил назад. «Теперь я понимаю, что ты чувствовала при нашей первой встрече». Медвежий разъярённый рыв прокатился на многие расстояния вокруг. Ярослав развернулся и пустился на утёк. «Зоря! Зоря!» — пытался он на бегу успокоить девушку. Рра! медведица с рыжим отливом мчалась на мужчину. «Ты не оставляешь мне выбора. Я должен тебя успокоить, пока ты меня, любя, не съела». Ярослав тут же обернулся в крупного медведя и помчался на Заряну, а та со всех лап уже пустилась бежать от него. Когда медведь поравнялся с ней, то прикусил убегающую медведицу мохнатую ягодицу. На это она огрызнулась и вместе с ним упала в траву. Медведи еще какое-то время кусались, рычали и валялись на земле. Затем они встали, отряхнули шерсть от пыли, прижались друг к другу боками и медленно пошли в сторону реки. Во второй половине дня Ярослав и Заряна превратились в людей. Мужчина с благодарностью вспомнил ворожею, которая улыбнулась ему и молча передала сверток с одеждой для двоих, когда они с ней прощались. Молодая пара, держась за руки, приближалась к поселению. Еще на подходе их встретили местные жители, которые работали в поле и у реки. Они с радостными криками зашли вместе с ними в деревню. К ним навстречу выбежали все взрослые и дети. Святозар и Мирослава бросились обнимать радостную дочь. Матушка прижала к себе Заряну и заплакала у нее на плече, а батюшка пожал руку Ярославу, после чего... Крепко его обнял. Вокруг них все шумели, радовались и задавали вопросы. Неподалеку стоял жрец Пересвет, жмурился от солнца, радостно улыбался и посматривал на обнимающихся людей. «Проси все, что хочешь, Ярослав!» — похлопал его по плечу Светозар. «Как и обещал, все твои просьбы исполню». «Говорил я вам, староста Светозар, «Не надобно мне никакого блага. Одно лишь прошу у вас с Мирославой отдать мне в жены вашу дочь Зарянушку». Мужчина низко поклонился родителям девушки. «Ежели наше дитя не против, — ответил староста, — то мы даем вам наше согласие». Мирослава кивнула. «А, Заряна!» — улыбнулся Светозар и повернулся к дочери. Я согласна, батюшка. Тихо ответила Зоря, смущенно отвела глаза, улыбнулась и сжала пальчиками оберег с изображением медведя на своей шее. Они уже и без вас о свадьбе договорились, только в своем втором обличии, медвежьем. Я чувствую, что они стали одним целым, звериной парой. Улыбнулся жрец Пересвет посмотрел на Ярослава и покрасневшую Заряну. «Не так ли, дети мои?» Жрец подошел и обнял Ярослава и Заряну. Через несколько дней на капище развернулось большое празднество — свадебный обряд воссоединения двух родов. Ярослав и Заряна в нарядных одеждах, вышитых красными защитными символами-оберегами, Подходили к идолам богов, а рядом у костра их ожидал жрец-пересвет в ритуальной одежде. Голову девушки украшал плетеный венок из полевых цветов, а на голове у обоих повязаны тканые очелья бело-красного цвета. Рядом стояли и остальные жители поселения. Жрец-пересвет поднял руки к небу и стал громко славить союз молодой пары перед богами. Он спросил Ярослава и Заряну о чистоте сердца и души в их желании создать семью. Дождавшись положительного ответа от обоих, пересвет подошел поближе. Он соединил вместе кисти их рук и повязал сверху рушником, длинной тканью, собережной красной вышивкой. Этим ритуалом жрец соединил два любящих сердца. Соединенными руками Молодые медленно пошли вокруг большого, высокого дерева. Оно росло в центре капища. Это дерево символизировало главного бога, рода, который являлся воплощением всего живого в мире Яви. Все жители выкрикивали добрые пожелания Ярославу и Заряне. Они посыпали зернами пшеницы молодых. Этим ритуалом желали новой семье плодовитости. Молодые прошли круг и остановились перед жрецом. Пересвет развязал рушник и постелил его на траву. Молодые босыми ногами вместе прошлись по нему от одного края до другого. Они оберегали свою будущую семью от злых духов. После этого скрепили свой союз брачным поцелуем. Прежде чем покинуть капище, Ярослав с Заряной бросили по горсти пшеницы в священный огонь, и оставили на ритуальном широком камне требы, различные подношения богам. Новоиспеченные муж и жена вернулись в поселение. Там их встретили большим сладким караваем. Пышный свадебный пир продолжался до самого утра. «Три года спустя». «Святозар, ты не видел, куда эта заряна запропастилась». «Я вот закончила несколько рубах, хотела бы им передать, чтобы примерили, а то они постоянно у них рвутся», — спросила Мирослава своего мужа. Она стояла на крыльце и прижимала к груди маленькие детские рубахи с вышитыми защитными символами, пришитыми колокольчиками и другими оберегами. «Так они только что всей семьей в лес гулять отправились». «Ну, не беда». Пойду пока портами займусь. Неподалеку раздался громкий медвежий рев. Светозар и Мирослава обернулись в сторону леса и улыбнулись. К лесу направлялись два больших медведя. Один бурый, а другой светлее с легким рыжим отливом. Рядом с ними резвились и в припрыжку бежали. Два маленьких бурых медвежонка со светлыми пятнами на груди. Большой медведь лизнул медведицу в нос, а она прижалась к его боку, боднула и весело отбежала в сторону. Через мгновение все счастливое семейство исчезло в густом летнем лесу. Конец книги Прочитала Марина Баутина